и были те сказанни резоне к преклонению Христа не бездействительни, и пойде бос остарьцы теми, и благодетельство сотнику. О, сколько же несравненно больше резони имею к преклонению того жде Христа Господа, что ваше императорское величество не язык человечь, Но самого того Спаса и Благодетеля, возлюбивший на совершение ему храма и не единого, молитвенного, бокупно же и мисленного, всемилостивейше оную сумму, пожаловали. Всеподданнейший шираб и подножие епископ белорусский Георгий. Письмо от 3 августа находится в Государственном архиве. Несмотря на повторительные требования, Сенат не мог добиться полных и подробных сведений о приходе и расходе. Ревизион коллегия представила отчет. С 1730 по 1757 год счетов решено 33 335. На счетов положено взыскать 263 459 рублей. в то число взыскано шестьдесят три тысячи восемьдесят рублей осталось к 1757 году невзысканными двести тысяч триста рубля из того числа оказалось к сложению двадцать одна тысяча девятьсот рублей счетов неоконченных семнадцать тысяч семьсот одиннадцать и расходе об остатке и доимке доходов, о всем государстве, подробной генеральной табели, в коллегии не сочинено за неполучением в нее из многих присутственных мест ведомостей. В заботах об увеличении доходов, разумеется, не могла быть оставлена без внимания торговля. Граф Петр Шувалов подал в Сенат предложение что для вспоможения коммерции должно, первое, при Сенате учрежденную комиссию о пошлинах отставить, а вместо нее, второе, учредить комиссию о коммерции, куда определить людей, знающих дело. Третье, велеть им рассуждать, каким образом русскую коммерцию распространить в чужестранные области, Например, на каком основании учредить конторы при главных наших портах, особенные для каждого товара? Как разделить русских купцов компаниями? Как их привлечь к произведению действительного торга, выпискую через конторы на свои имена из других государств товаров? Какие взять предосторожности от контор иностранных и от их комиссионеров, чтобы они подрыву в торгах не делали? и как приохотить иностранное купечество, чтобы более торгу с нами производило. Четвертое. Рассмотреть все русское купечество, как иностранных купцов перевезть для торгу к Петербургскому порту, как из купеческих детей посылать в чужие края для коммерческих дел и кредиту, рассмотреть фабрики наши, какие нужны для государства, и о заведении новых, как посылать консулов в иностранные государства, как строить купцам корабли и ими пользоваться, казенным товарам оставаться ли в казенном содержании или быть в вольной продаже. Когда коммерция поправлена будет, тогда всю прибыль отдавать каждый год в комиссариат для замены подушного набора. ибо народ есть главная сила государственная, и потому надобно желать, чтоб народ, положенный в подушный оклад, от всего платежа совсем был свободен. Сенат согласился на учреждение комиссии. Журналы и протоколы Сенат 5 мая и 18 сентября Тверской магистрат прислал в Сенат любопытное донесение, указывающее на положение торгового сословия в городах. Все купцы в Твери вообще обедняли вследствие плохой торговли в этом городе великих пожаров, беспрестанных через Тверь проходов и проездов и всегдашних тягостных постоев. Президент магистрата, два бургомистра и Ратман Платят одинаковые подати вместе со всеми другими купцами и, находясь в долговременной магистратской службе, за несвободую, по купечеству отлучкою, несут крайние тягости, от чего торговле их происходит большой вред. Поэтому магистрат просил, чтоб верено было президента и других членов выбирать через три года и чтоб вновь избранных присяги приводить в Твери. не высылая в Москву в главный магистрат. Сенат согласился. Печальное состояние дорог, также между двумя столицами, разумеется, не могло содействовать успехам торговли. Генерал-прокурор объявил в Сенате, что почта из Москвы приходит дней в 12 и 13 от неисправности дорог. Тверской магистрат жаловался на пожары. Генерал-прокурор прочитал в Сенате письмо ростовского митрополита Арсения мацеевича о пожаре, бывшем в Ростове на 29 октября. Сгорел дом архиерейской церкви, других домов 65, магистрат и лавки. Для утушения пожара от воеводской канцелярии и от магистрата не было приложено никакого старания. Не только не понуждали обывателей с барабанным боем, ни одной трещотки не было. В доме архиерейском за неимением денег исправить сгоревшего строения нечем. На содержание архиерейского дома с церквами положено только 2014 рублей в год, а в канцелярию синодального экономического правления из дому его епаршеских и вотчинных доходов Платится 4 395 рублей, и потому нельзя ли оставить эти доходы в его доме на пять лет? Сенат согласился. Там же 21 августа, 16 октября, 11 декабря. Старый хозяйственный быт монастырей и архиерейских доходов, владения населенными землями, очевидно, клонились к падению. Сознаваемая необходимость устроить благотворительные учреждения на более прочных и правильных основаниях, с одной стороны, и недовольство, частые восстания монастырских крестьян с другой, были явными признаками этого падения. С 1748 года тянулось дело о вятских крестьянах, которые, называя себя «черносошными», отписались от архиерейского дома и монастырей в количестве 11 582 души. Следователь решил дело в пользу духовенства, и сенат с ним согласился.